Воспитание детей лежало главным образом на гувернерах, французах и немцах, которые выписывались прямо из-за границы в Спаское. Малообразованные, забитые, жалкие, сразу по приезде поступавшие в разряд дворни, они, разумеется, не могли оказывать особенного влияния на детей, и плюс их деятельности сводился лишь к обучению иностранным языкам. Тургенев любил вспоминать своих гувернеров и рассказывал про них немало анекдотов. «Живо помню», — говорил он, например, — «как чудак-немец приехал к нам с клеткою, в которой сидела самая простая, обыкновенная, даже не ученая ворона. Вся многочисленная дворня наша сбежалась посмотреть на диковинного немца, который возился над своей вороной. Дворня недоумевала». Для чего ее немец притащил, когда этого добра было не занимать стать у нас на дворе? Старик дворовый, глядя на его суетню, флегматично заметил «Ах ты, фуфлыга», обращаясь, конечно, к немцу. Немец обиделся, задумался и на другой день за завтраком или обедом неожиданно обратился к отцу, и, весьма плохо объясняясь по-русски, заявил ему, что он имеет спросить его по одному предмету. «Позвольте у вас узнать, что значит слово «фуфлыга». Меня вчера назвал ваш человек этим словом». Отец, взглянув на тут же бывшего дворового и на меня с братом, догадался, в чем дело, улыбнулся и сказал, «Это значит...» «Живой и любезный господин!» Видимо, немец не очень-то поверил этому объяснению. «А если бы вам сказали», — продолжал он, обращаясь к отцу моему, «Ах, какой вы фуфлыга! Вы бы не обиделись?» «Напротив, я принял бы это за комплимент!» Немец этот был чрезвычайно чувствителен. начнет читать ученикам что-нибудь из Шиллера и всегда с первых же слов расплачется. Впрочем, жил он у нас недолго. Скоро узнали, что он не более как сидельник, никакой педагогической подготовки до приезда к нам не имел. И его уволили. В этом странном воспитании на русскую грамоту, о литературе нечего уже и говорить, почти не обращали внимания. Читать и писать Тургенев научился неизвестно когда и даже неизвестно каким образом, по всей вероятности от дворни. Один из дворовых ознакомил его и с родной литературой. Дело ознакомления происходило следующим образом по рассказу самого Тургенева. Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, Унин внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся передо мной с увесистой книгой-подмышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами и всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать. и вот удалось нам уйти незамеченными. Вот мы благополучно достигали одного из наших тайных местечек, вот мы сидим уже рядком вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья, с каким трепетом с каким волнением немодствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина, в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь. Раздаются, наконец, первые звуки чтения. Все вокруг исчезает. Нет, не исчезает, а становится жалким. Заволакивается дымкой, оставляя за собой одно лишь впечатление чего-то дружелюбного, и покровительственного. Пунин преимущественно придерживался стихов, звонких, многошумных стихов, душу свою он готов был положить за них. Он не читал. Он выкрикивал их торжественно, заливчато, раскатисто, в нос как опьянелый, как иступленный, как пифия. И еще вот какая за ним водилась привычка. Сперва Прожужжит стих тихо в полголоса, как бы бормоча Это он называл читать начерно. Потом уже грянет тот же самый стих набело. И вдруг вскочит, поднимет руки, не то молитвенно, не то повелительно. Таким образом мы прочли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира. Чем старее были стихи, тем больше они приходились Пунину по вкусу. Но даже Россияду Хераскова, и, правда говоря, она, эта самая россия до меня в особенности восхитила. Там, между прочим, действует одна мужественная татарка, великанша-героиня. Теперь я самое имя ее позабыл, а тогда у меня и руки, и ноги холодели, как только оно упоминалось. «Да», — говорил бывало Пунин, значительно кивая головой, — расков тот спуску не даст, иной раз такой выдвинет стешок просто зашибет. Только держись, ты его постигнуть желаешь, а уж он вон где, и труби, труби, аки кем валон. Зато уж и имя ему дано одно слово — Херасков. Ломоносова Пунин упрекал в слишком простом и вольном слоге. а к Державину относился почти враждебно, говоря, что он более царедворец, нежели пиит. В нашем доме не только не обращали никакого внимания на литературу и поэзию, но даже считали стихи, особенно русские стихи, за нечто совсем непристойное и наглое. Бабушка их даже не называла стихами, а кантами. Всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо... Пьяница горький, либо круглый дурак. Воспитанный в подобных понятиях, я неминуемо должен был либо сгодливостью отвергнуться от пунина он же к тому был неопрятен и неряшлив, что тоже оскорбляло мои барские привычки, либо увлеченный и побежденный им, последовать его примеру, заразиться его стихобесием. Оно так и случилось». Я тоже начал читать стихи, или, как выражалась бабушка воспевать канты. Даже попытался сам нечто сочинить, а именно описание шарманки, в котором находились следующие два стишка. Вот вертится толстый вал и зубцами защелкал. Пунин одобрил в этом описании некоторую звукоподражательность, но самый сюжет осудил как низкий и недостойный лирного бряцанья. Иван Сергеевич с самого начала пользовался особенным расположением матери. Впрочем, Варвара Петровна не такая была женщина, чтобы выказывать кому бы то ни было и перед кем бы то ни было свои нежные чувства. Ей казалось, что всякое проявление чувства должно было уменьшить ее власть, обаянием которое она упивалась до слодострастия и пользовалась которой со своего рода мстительным оттенком, что легко объясняется унижениями, вынесенными ею в молодости. Будущего писателя пороли не меньше братьев и особенная любовь матери к сыну проявлялась лишь впоследствии. За время своего детства Тургеневу пришлось вместе со своими родителями объехать Западную Европу. Но эта поездка не оставила в нем никаких воспоминаний. Он был слишком молод, всего четырех лет. Он помнил, впрочем, как однажды, сильно захворав, лежал в своей постельке при смерти, и к нему приходили, чтобы снять с него мерку для гроба. Помнил также, как в берлинском зверинце едва не попал в яму к медведям, но вовремя был спасен. После заграничного путешествия, торжественного, роскошного, совершавшегося целым поездом в многочисленных экипажах с десятками слуг, Тургеневы вернулись в Россию и опять поселились в Спасском, окруженный изобилием своего богатого дворянского гнезда. Жили весело, шумно, разнообразно. Гости не выезжали со двора. Прекрасные лошади, сфоры собак, вереница покорных слуг, Умная возможность предаваться легкомысленному ребяческому разврату, истощившему целое поколение старого барства, праздная беспутная жизнь, создававшая в таком изобилии излюбленных тургеневских героев, лишних людей, все это было к услугам каждого, и каждый жадно пользовался хмельным напитком грубых чувственных наслаждений». А что там на конюшне шли дикие стязания за неподогретую рюмку вина, за пережаренного цыпленка, за хмурый взгляд, что возле пруда плакал бедняга Герасим над своей собачонкой, что из села то и дело выезжали телеги с рекрутами или предназначенными на поселение, что в избах выли бабы, чьи дочери распродавались для известных целей». кому какое дело было до всего этого. И особенно замечательно, что в душе таких гордых властных помещиков, как Варвара Петровна, царило совершенно олимпийское спокойствие. Ни тени даже минутного, не скажу раскаяния, а просто сомнения в своей правоте, хотя бы малейшей стыдливости. Сомнение, стыдливость, мука раскаяния, появились позже. И накоплявшиеся поколениями невообразимой тяжестью обрушились на менее крепкие нервы потомков и истерзали их. Лишние люди — гамлеты Щегровского уезда, Рудины, Лаврецкие, Неждановы, Вершинины. Все эти погибшие неудачники представляют собой страшную расплату. потребованную природой за грехи Тургеневых, Лутовиновых, Салтыковых. История справедлива, только не в нашем человеческом смысле, ибо для нее не существует личности. Но нет греха и неправды, которые рано или поздно не были бы отмщены старицею. Думали ли феодальные бароны, обиравшие и истязавшие своих крепостных, что кровь их титулованных потомков дымящейся лужей будет стоять, не просыхая, на Гревской площади, вызывая крики кровожадного восторга? Думали ли помещики, издевавшиеся над своими крестьянами, что их любимые, балованные сыновья – заплатят за это издевательство грозными муками совести, стыда, раскаяния, бедствиями и даже своею нравственной гибелью. Не думали, и если это оправдание, оправдаем и их. Но несомненно, что в воспитании полученным Тургениум в спасском были и свои хорошие стороны. Прежде всего заметим, что благодаря безалаберности, царившей в этом переполненном праздным посторонним народом доме, безалаберности необходимой и неизбежной, несмотря на министров двора, министров почт, он наслаждался завидной свободой. И то и дело оставался один и, пользуясь минутами одиночества, любил забираться вглубь роскошного Спасского сада. Сад этот кажется какой-то большой рощей, расположенный на плоской возвышенности. Он по всем направлениям изрезан то длинными, прямыми, вечно тенистыми, липовыми и березовыми аллеями, то узкими, прихотливо изгибающимися дорожками, полузакрытыми, роскошными кустами. Старые сосны, ели и могучие дубы, разбросанные там и сям, разнообразит общее впечатление, а крутой спуск к пруду красиво заканчивает картину. Пруд этот, как впоследствии припоминал сам Тургенев, изобиловал рыбою. Здесь водились не только караси и пескари, но даже гольцы попадались, знаменитый нынче совсем исчезнувшие. В голове этого пруда засел густой лозняк. Дальше вверх, по обоим бокам густого косогора, шли сплошные кусты орешника, бузины, жимолости, терна, поросшие снизу вереском и зорей. Лишь кое-где между кустами выдавались крохотные полянки с изумрудно-золотой, шелковистой, тонкой травой, среди которой, забавно пестрее своими розовыми, лиловыми, палевыми шапочками, выглядывали приземистые сыроешки и светлыми пятнами загорались шарики куриной слепоты. «Тут, — говорил поэт, — по веснам пивали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки, тут и в летний зной стояла прохлада. И я любил забиваться в эту глушу чащу, где у меня были фаворитные постоянные местечки, известные, так, по крайней мере, я воображал. Только мне одному. В этом же саду он, как помнит читатель, восхищался хирасковым вместе с Пуниным, а слушая пение соловьев или пробираясь в кустах жимолости, постепенно накоплял в душе живые впечатления природы. Симпатичные люди из дворни, вроде Пунина, внушали ему любовь к простому народу. а сцены помещичьего произвола давали материал для будущей сознательной ненависти к рабству и будущей аннибаловской клятвы. В 1830 году Тургенева отправили в Москву и отдали в частный пансион Вейденгаммера, так как вообще дворяне того времени старались избегать гимназий, где их дети могли встретиться с разночинцами. Но у Вейденгаммера Тургенев оставался недолго и вскоре перешел опять-таки на пансион директора Лазаревского института Краузе. Учителя здесь были порядочные. С особенной же любовью Тургенев вспоминал всегда о некоем Дубенском, преподавателе русской словесности. Дубенский был честный, преданный своему делу педагог Старого Закала, Основательно знакомивший детей с литературой, воспитывавший их на сочинениях Карамзина, Батюшкова Жуковского, Пушкина, Дубенский недолюбливал за его вольности и даже с негодованием относился к нему, находя, как и Пунин, что он воспевает вещи низкие и недостойные лирного бряцания. Вообще литературное образование Тургенева в пансионе у Крауза значительно подвинулась вперед. Здесь же, между прочим, он изучил и английский язык, что вместе с знанием французского и немецкого составляло уже порядочный умственный капитал для того времени. Иностранные языки, кстати, заметим, давались Тургеневу очень легко, и владел он ими в совершенстве. Одно время даже сильно были распространены слухи, что многие свои произведения – Он пишет предварительно по-французски или по-немецки, а потом уже переводит на русский. Слухи эти Тургенев опроверг с негодованием. Из пансиона Крауза Тургенев в 1834 году поступил на словесный факультет Московского университета, где, однако, пробыл недолго и в следующем году перешел в Петербургский университет опять словесником. За время пребывания Тургенева в Москве студентом умер его отец, истощенный долгой и мучительной болезнью, результатом барских излишеств. Неизвестно, что, собственно, заставило Тургенева перейти в Петербург, так как мать его поселилась после смерти мужа в Москве. Всего вероятнее, что юного студента привлекала та свобода, которой он пользовался, живя вне семьи. Положение Петербургского университета в научном отношении было в то время далеко не блестящее. Кроме ректора Плетнева, литератора, друга и соредактора Пушкина по-современнику, ни один из профессоров не пользовался известностью. Лекции обыкновенно читались по-русскому, а всего чаще по-немецкому учебнику – предварительно рассмотренному начальством и тщательно процензурированному. По учебнику составлялись жиденькие конспекты, с зубрением которых и занимались студенты перед экзаменами. Наука была не в авантаже как среди учащих, так и среди учащихся. Последние в большинстве случаев обеспеченные баричи, вели жизнь рассеянную, полную нездоровых удовольствий вроде кутежей, карт и так далее. Несмотря, однако, на то, что Петербургский университет дал Тургеневу очень мало в любом отношении, мы остановимся ненадолго на некоторых из его преподавателей. Клетнев, читавший словесность, несмотря на отсутствие больших сведений, имел, однако, влияние на молодежь, так как искренне любил свой предмет. Он обладал, рассказывает тургенев в своих воспоминаниях, несколько робким, но чистым и тонким вкусом и говорил просто ясно, не без теплоты. Главное он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен, умел заинтересовать их. Притом его как человека, Прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, баратынского Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего Онегина, окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали стихи «Не мысли гордый свет забавить» и так далее. И действительно, Петр Александрович походил на портрет, набросанный поэтом. Это не был обычный комплимент, которыми так часто украшаются посвящения. Кто знал плетнва не мог не признать в нем души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной высоких дум и красоты. Он принадлежал к эпохе ныне безвозвратно прошедшей. Был наставник старого времени, словесник, не ученый, но по-своему мудрый. Как мы сейчас это увидим, благодаря Плетневу Тургенев завязал некоторые литературные знакомства и даже впервые выступил в печати. Философию читал Фишер, известный тем, что не называл Руссо иначе, как надменным женевским гражданином, и что по поручению начальства... составил «Обезвреженный учебник естественного права». По мнению того же Фишера, Монтескье впускал по капле незаметный яд в умы многочисленных читателей, усиливая в них суетное желание нововведений. Во всех произведениях надменного женевского гражданина Фишер нашел только одни замечательные слова, а именно правление столь совершенное, демократия, не годится для людей. Читатель видит, что Фишер твердо держался курса Николаевской эпохи и не столько думал о науке, сколько о дезинфекции юных умов от тлетворного и суетного желания нововведений. На кафедрах истории Тургенев застал Куторгу, в то время молодого, только что вернувшегося из Германии ученого, горячего поклонника критической школы Нибура. Шульгина, читавшего бледно и тускло. Устрялова, приводившего в своих лекциях факты преимущественно патриотического характера. И одно время Гоголя, вообразившего почему-то себя человеком науки. «Преподавание Гоголя», — пишет Тургенев, — «правду сказать происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две. Во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран». и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены, что он ничего не смыслит в истории. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения. Он в том же году, в 1835, подал в отставку. Из лекций своих профессоров-классиков Тургенев вынес настолько мало, что впоследствии в Берлине Ему пришлось начинать с грамматики. Ничего яркого интересного нет в университетских впечатлениях Тургенева. Стоит остановиться лишь на его отношениях к Плетневу. Со студентами, надо заметить, Плетнев держал себя просто, по-отечески. Так что они доверяли ему даже свои первые литературные опыты. Это же сделал и Тургенев. «Я», — рассказывает он, — Представил на рассмотрение Плетневу один из первых плодов моей музы, как говорилось в старину. Фантастическую драму в пятисотстопных ямбах, отец. В одной из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал с обычным своим добродушием это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумилостью выражалось рабское подражание Манфреду. Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, впрочем, однако заметил, что во мне что-то есть. Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений. Он выбрал из них два и год спустя напечатал их в «Современнике». Тургенев бывал даже на литературных вечерах у Плетнева и встречал здесь писателей, впрочем, второстепенных, за исключением Кольцова. Мимоходом он видел и Пушкина. И вот строки, где он говорит о тогдашнем своем отношении к великому поэту. «Пушкин был в эту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему». И это свое поклонение Тургенев, как известно, сохранил на всю жизнь. Литературные знакомства Тургенева за время его студенчества были случайны и мимолетной. Несколько задушевных разговоров с Плетневым, несколько фраз, которыми он обменялся с Кольцовым, несколько восторженных взглядов на полубога Пушкина, Этим исчерпываются литературные впечатления будущего писателя. Ближе, чем с писателями, сходился он со светскими людьми, в чьи гостиные он имел свободный доступ как богатый и родовитый юноша. Но влечение к литературе он, несомненно, чувствовал уже и в настоящее время Сам пробовал свои силы в стихах и старательно изучал в подлиннике лучшие произведения иностранных авторов – Байрона, Шекспира и Сервантеса по преимуществу. Каждое лето он проводил у матери в Спасском, обновляя свои крепостнические впечатления, много читал, охотился, забираясь иногда в лес на целые дни с ружьем за плечами. На его месте можно было быть счастливым, если бы не какая-то духота, которая пронизала особую атмосферу той эпохи. Эту духоту ощущали все молодые, даровитые люди тридцатых годов. От того-то так и рвались тогда за границу, хотя получение паспорта было целой историей и стоило больших денег 500 рублей серебром. Но хотелось узнать другую Здоровую жизнь, а главное, не хотелось видеть этой окружающей суровой жизни. На самом деле, невеселая картина открывалась тогда наблюдателю. На улице тебе попадалась фигура господина Булгарина или его друга, господина Греча. Генерал и даже не начальник, а так просто генерал, оборвет или, что еще хуже, поощрит тебя». Носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит надо всем так называемым ученым литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы. Между молодежью, не общей связей не общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни. Да, душно было в обществе, где все боялись друг друга и сидели по разным углам напуганные. Душно в стенах университета за лекциями, преисполненными страха иудейского. Душно в имении, где царило крепостничество. поневоле люди рвались за границу, где еще недавно раздавались гордые песни Байрона, где только что была создана грандиозная философская система Гегеля, властно подчинявшая себе умы, где с кафедр и трибун слышались высокие, а подчас и великие слова. Прибавьте к этому любознательность молодости, сознание недостатков собственного образования И вы увидите, почему Тургенев так рвался за границу, куда я отправился, как только закончил курс в университете, что случилось в 1838 году. В заключение этой главы скажу несколько слов о литературе тридцатых годов, характеризую ее, Тургенев пишет, под влиянием особенных случайностей, Особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы с 1830 по 1840 год. У нас понемногу сложилось убеждение, конечно справедливое, но в ту эпоху едва ли не рановременное убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы великое, вполне овладевшее собою незыблемо твердое государство». и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными правозвестниками этого величия и этой силы. Явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти являлись и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральных подмостках. Мерлинский, Кукольник, Загоскин, Бенедиктов, Брюлов, Каратыгин и другие. Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать ложно-величавой школой, продолжалось недолго. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившие до самохвальства, посвященные возвеличению России во что бы то ни стало, самой сущности не имели ничего русского. Это были какие-то пространные декорации, и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей Родины. Это барабанная поэзия, напоминавшая несколько те времена, когда Херасков пел «Россию» «Свобожденну, попранну власть татар и гордость незложенну, одержавен филицу встретила, однако, серьезный и даже могучий отпор в самой литературе. Просто удивительно, откуда в то время брались силы, как успевали они проявляться, а между тем этих сил было больше, чем когда-либо. В тридцатые годы во главе литературы стояли коллеги, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Жуковский, Вяземский. Как критик в 1934 году начал свою деятельность Белинский. Среди молодого поколения уже появились только еще вступающие на литературное поприще Тургенев, Некрасов, Достоевский, Григорович, Гончаров, Островский. Разумеется, с такими гигантами не под силу было справиться барабанной поэзии, и ее ложные боги вроде Бенедиктова, Языкова, Бестужева-Марлинского стали быстро падать один за другим. Каждая статья Белинского вычеркивала кого-нибудь из списка кумиров и усаживала его на жердочку подчас очень скромную. Чем дальше, тем больше. Около сороковых годов жизнь из Туга придавленных клапанов стала прорываться сильнее. Во всей России произошла едва уловимая перемена. Та перемена, по которой врач замечает прежде отчета и понимания, что в болезни есть поворот к лучшему, что силы очень слабы, но, кажется, поднялись. Где-то внутри, в невидимом нравственном мире, Повеял новый воздух, более тревожный, но и более здоровый. Наружно все было спокойно, но что-то пробудилось в сознании, в совести, какое-то чувство неловкости, неудовольствия. Две батареи выдвинулись скоро. Периодическая литература делается пропагандистской. Во главе ее становится в полном расцвете молодых сил «Белинский». Университетские кафедры превращаются в налои лекции в проповеди, личность Грановского, окруженного молодыми доцентами, выдается все больше и больше. Вдруг еще взрыв смеха, странного смеха, страшного смеха, смеха судорожного, в котором были и стыд, и угрызения совести, словом, смеха Гоголя. Нелепый. Уродливый узкий мир мертвых душ не вынес, осел и стал отодвигаться. А проповедь шла сильней. Все одна проповедь и смех, и плач, и книга, и речь, и гоголь, и история, все звало людей к осознанию своего положения. Все напоминало об ужасах крепостного права, Все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума. Особенно тормошил Белинский. Тормошил и старых, и молодых, больше, разумеется, последних. Юные баричи, вырвавшиеся из своих дворянских гнезд, сначала возмущались им, а потом читали и зачитывались Сам Тургенев на себе вынес это. «Я, — пишет он, — не хуже других упивался стихами Бенедиктова, знал много наизусть, восторгался утесом, горами и даже Матильдой на жеребце, гордившейся усестом красивым и плотным». Вот в одно утро зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской «Беранже» Появился номер телескопа со статьей Белинского, в которой этот критикан осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранже. Прочел всю статью от доски до доски и, разумеется, также воспылал негодованием. Но странное дело. Во время чтения и после... К собственному своему изумлению и даже досаде что-то во мне невольно соглашалось с критиканом, находило его доводы убедительными, неотразимыми. Я стыдился этого уж точно неожиданного впечатления. Я старался заглушить в себе этот внутренний голос. В кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье, но в глубине души что-то продолжало шептать и мне, что он был прав. Прошло несколько времени, и я уже не читал Бенедиктова. К тому же неизвестно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, мнения, казавшиеся дерзкой новизной, стали всеми принятым и общим местом. Итак, перед нами два направления – ложно-величавая и критическое. В первом лагере находились дарования средней руки, во втором – истинные гении, как Гоголь и Лермонтов, и такая прекрасная, детски чистая душа, как Белинский. На чью сторону встать? Этот вопрос не мог не задать себе юноша, решавшийся выступить на литературное поприще в ту эпоху. воспевать ли россов или указывать русским людям их косность, невежество, жестокость? Защищать ли ликующий шовинизм или опровергать знаменитую формулу «сё благополучно»? И града в веренном мне уезде, согласно приказанию вашества, не было. Мы увидим скоро мотивы, заставившие Тургенева примкнуть к критикам.